Глава 6. Семейство Флюков. Из незапланированной дремы Саймона вырвал стук в дверь, и он распахнул глаза, уставившись на синие стены. На мгновение он забыл, где находится, пока на противоположной кровати не застонал Нолан. «Саймон?» — послышался за дверью голос Джеммы. «Это я!» «И я!» — негодующе пискнул тоненький голосок. Саймон соскочил с кровати и открыл дверь. «Феликс, ты в порядке?» — сказал он, снимая мышонка с плеча Джема. «Они же ничего тебе не сделали?» Феликс дернул себя за хвост. «Допрашивали, пока я не потерял сознание. Но ну, не волнуйся, я даже не пискнул». «О чем не пискнул?» — поинтересовался Нолан, неожиданно оказавшийся за их спинами. «Я думал, ты со мной не разговариваешь», — заметил Саймон. «А я с Феликсом говорю, не с тобой», — проворчал Нолан, но все же безмолвно протолкнулся мимо них, и исчез в комнате дяди. Саймон выдохнул с облегчением. «Спасибо», — сказал он Джему. «Ты как? Нормально». «Все как всегда», — несчастно ответил тот. Генерал приказал передать, что пришло время ужина, но к... крысе на нем не место. «Я не крыса», — пискнул Феликс, но Саймон пропустил его слова мимо ушей. «Сейчас, секунду». Джем кивнул и отвернулся, направляясь к ближайшей двери, чтобы позвать остальных. Саймону было больно видеть его таким расстроенным. Но что он мог поделать? Так что он скользнул в комнату и вернул Феликса в чемодан. «Никуда не выходи», — предупредил он. «Я серьезно. Тебя снова арестуют, но в этот раз не отпустят». Феликс разгладил усы и завернулся в пару носков. «Мерзавцы», — пробормотал он. «Думают, что лучше меня, потому что умеют плавать. Все поголовно воняют рыбой, и на вкус такие же, небось!» Решив, что большего он от Феликса не добьется, Саймон вышел в коридор к остальным. Собрались все, кроме Арианы. «А где Ариана?» — спросил он, пытаясь заглянуть в спальню девочек. «Она хотела поспать, но явился советник ее матери и утащил ее», — кисло сказала Уинтер. «Она присутствует на важных встречах от лица царства насекомых и арахнидов», — объяснил Малкольм. «У нее не будет на вас много времени». «Но спать-то ей нужно», — возразил Саймон. «Я прослежу, чтобы она высыпалась», — сказал дядя. «Пойдемте, нельзя опаздывать на ужин». Ариана присоединилась к ним прямо у столовой, а сопровождал ее худой мужчина, видимо, советник матери. Тёмные круги под глазами Арианы почернели ещё сильнее, и она даже не взглянула на них, просто ввалилась в столовую вслед за Малкальмом. Саймон ожидал увидеть скудный интерьер, но изнутри столовая оказалась тёплой и жизнерадостной, с картинами, висящими на золотистых стенах. За широким дубовым столом, заставленным едой, сидели девять человек, включая генерала, и рот. «Альфа, принцесса, лорд Энтони» произнес генерал, не вставая. Остальные, следуя его примеру, тоже остались сидеть. «Пожалуйста, присаживайтесь. Нам есть, что обсудить». Ариана, не отрывая глаз от земли, прошла за Малкольмом, советником во главу стола, к трем пустующим местам рядом с генералом. Саймон поплелся за джемом в противоположный конец столовой, надеясь, что Ариана не против сесть между генералом и Рот. Малкольм сел с другой женщиной, которая слишком уж походила на Джема, чтобы не быть его матерью. Остальные места занимали девушки, видимо, сестры Джема. Когда они прошли мимо и зашептались, некоторые из них явно радовались их прибытию так же сильно, как Саймон с друзьями тому, что оказались здесь. «Блудный сын вернулся», — гадким голосом прокомментировала самая старшая. Она была бы очень хороша, если бы ее лицо не искажало ухмылка. «Пришел спасать наше царство? Не иначе?» «Даже не знаю, что бы мы делали без терпеливых наставлений нашего братика», со смешком бросила девушка рядом. Джем покраснел. «Привет, Ундина. И тебя тоже рад видеть, Хейли», пробормотал он и поспешил занять место. Саймон хотел заступиться, но потом увидел, как ссутулился Джем и не стал. Он бы сделал только хуже. Поэтому он просто дошел до противоположного края стола и сел рядом с ним. «Да сколько же у тебя сестер?» — спросила Уинтер, тоже садясь за стол. «Семь», — ответил Джем тем же мрачным тоном, которым заговорил после прибытия в Калифорнию. «Рот, самая старшая». «Рот? Полковник Рот?» — переспросил Саймон, бросая на нее быстрый взгляд. «Она твоя сестра?» Вспоминая их приветствие, он бы ни за что так не подумал. «К сожалению, да», — пробормотал Джем. Но так тихо, что Саймон не был уверен, правильно ли расслышал. «Она — любимица генерала. Остальные не служат в его личном совете, в отличие от нее». «Если бы она была любимицей генерала, он бы не стал настаивать, чтобы наследником стал ты», — сказала красивая сестра, Ундина, которая сидела в середине стола. Джем замолчал, уставившись в тарелку. «А это кто?» — спросил Нолан, кивая в сторону самой младшей девочки, сидящей напротив Уинтер. Та поймала взгляд Нолана и быстро отвела глаза. «Это Перл, и она только притворяется скромняшкой», — ответил Джем. «Она на год старше меня. Потом идут Лорелей, Никси, Хейли, Ундина и Кораллия». «Они ведь не учатся в приюте, да?» — спросил Саймон, оглядывая их. Они уставились на него в ответ, и он опустил взгляд. Кажется, он их ни разу не видел». К тому же сестры не приехали вместе с ними, а каникулы до сих пор не начались. Джем покачал головой. «Рот училась, еще когда школа была на острове Звериного короля. В то время как раз напали птицы, а она находилась в одном из разрушенных корпусов». «Значит, шрам на щеке оттуда?» — спросила Уинтер, которая никогда не боялась задавать подобные вопросы. Джем кивнул. «Она едва не умерла, и мама отказалась выпускать остальных. «Но за меня генерал заступился», — продолжил Джем. «Сказал, что мне обязательно нужно учиться в приюте, раз когда-нибудь я стану правителем». «К сожалению», — произнесла одна из сестер, тыкая вилкой в крабовый салат. Кажется, это отозвалась Лорелей. Но Саймон не был уверен. «Девочки», — мягко сказала мама, но в голосе скрывалась резкость. «Мы знаем это нечестно, но все уже решено. Если хотите...» «Что-то изменить?» «Надоедайте своему отцу, а не брату. Он не виноват, что генерал настроен против акул». «Я не настроен против акул», — неожиданно сказал генерал, прервав негромкий разговор с Малкольмом. «Дельфины правят нашим царством уже больше тысячи лет. Я не стану нарушать порядок, потому что девочки слишком малы, чтобы понять значимость традиций». Когда несколько сестер заговорили одновременно и за столом вспыхнула громкая ссора, Саймон поглядел на молчаливый рот. Он был на острове Звериного короля в первый день своего пребывания в Академии, в годовщину победы пяти царств над Звериным королем. Тогда он только-только узнал о существовании анимоксов. Но все равно в деталях помнил разрушенный замок и гору разломанного камня на месте когда-то грандиозных коридоров. Он даже не представлял, как можно было выжить, Под обвалами. «Все твои сестры — акулы?» — спросил Нолан едва слышно. «Да, но мы не кусаемся, обещаю», — раздался новый игривый голос. Самая младшая сестра Перл, которая не стала участвовать в споре, застенчиво улыбнулась. «Как вас зовут?» Нолан тут же выпрямился и выпятил грудь, будто доказывая, что не испугался. «Нолан Торн», — представился он. «Альфа, мой дядя». «Ты тоже превращаешься в волка?» — спросила Перл, придвинувшись к нему так близко, что едва не уперлась в Уинтер. «Да, превращается», — напряженно ответила та. «Я Уинтер, кстати, если тебе интересно, раз уж ты так близко». Перл села обратно и оглядела ее с ног до головы, даже не моргнув. «А ты змея. Удивительно, что генерал пустил тебя в город». «Мы с ней друзья», — сказал Джем с нажимом, которого Саймон не слышал от него с самого Нью-Йорка и она никому про нас не расскажет. «Ну, а второй твой друг?» — спросила Перл, и в этот раз ее взгляд остановился на Саймоне. «Генерал сказал...» Неожиданно с противоположного конца стола раздался громкий отчаянный крик, и одна из старших сестер, кажется кораля, встала со скрежетом, отодвигая стул. «Мне 19 лет! Хватит мне указывать!» Воцарилась мертвая тишина. Даже генерал удивился неожиданному взрыву. Но поднялся и с невероятным достоинством сказал. «Сядь, короля, мы обсудим это позже». «Ты всегда так говоришь, а потом всегда занят!» Ее голос дрогнул. «Я люблю его! И выйду за него! И меня не волнует, что ты скажешь! Мне не нужно разрешения, чтобы жить своей жизнью!» «Они до сих пор встречаются?» Шепнул Джем Перл, которая позабыла, что хотела сказать о Саймоне, переключив внимание на старшую сестру. Перл закивала под звуки, когда спор возобновился. «Месяц назад он сделал ей предложение», — коварно усмехнувшись, она добавила. «Возможно, у нас появится зять-человек». «Но даже он станет лучшим правителем, чем Бенджамин», — раздался мрачный голос очередной сестры, сидящей от них через два стула, Никси. У Саймона побежали мурашки. «Ты даже не представляешь, на что он способен», — сказал он, и девушка вскинула бровь. Ее каштановые волосы были заплетены в косы и стянуты в узел, а ногти накрашены черным. Вид был не особо вызывающий, но Саймон чувствовал, что он идет по краю строгой черты, проведенной генералом. «Правда?» — спросила она. «А долго ты его знаешь? Потому что мне кажется, что он мой младший брат, а не твой». Джем вновь покраснел. «Не надо, Саймон. Если не понял, они всегда такие...» Генерала это не заботит. Он думает, что так закаляется характер». «Кстати, о характере. Ты бы его видел, когда он узнал, что ты сбежал из школы в Аризону, его чуть удар не хватил», — сказала Никси, неприкрыто смакуя слова. «Он помогал мне», — сказала Уинтер, которая охладевала по отношению к Никси все сильнее и сильнее. «Иногда хорошим людям приходится нарушать правила. Хотя откуда тебе знать?» Никси фыркнула, смерив Уинтер взглядом. «Генерал спрашивал, есть ли добровольцы, желающие понянчиться с вами пару недель? Может, домашнее задание все же подождет?» «Да ты бунтарка!» — закатила глаза Уинтер и ткнула вилкой в суши. «Надеюсь, тебе понравится бездарно терять время». Остаток ужина Саймон молчал. Пока Джем переругивался с сестрами, а Перл флиртовала с Ноланом, который был явно не против, он пытался прислушаться к обсуждению на противоположном конце стола, где генерал вернулся к тихому разговору с Малкольмом и Арианой. Сначала Саймон не понимал, о чем они говорят, но кто-нибудь то и дело поднимал глаза и смотрел прямо на него. Они обсуждали его. А если не его лично, то птиц. Ориона. К тому времени, как Джем повел их обратно в спальне, Саймон слишком накрутил себя, чтобы заговорить с Орианой. Поэтому пришлось ждать, пока Нолан пойдет чистить зубы, радостно напивая в процессе. Только тогда он выскользнул из комнаты и постучал в дверь напротив. «Они меня бесят», — произнесла Уинтер, поманив его внутрь. «Абсолютно все, особенно Никси». Саймон оглядел комнату, столь же скудную на мебель, как и у них с Ноланом, хотя стены здесь были фиолетовыми. «Думаю, она разделяет твои чувства». «Если она будет постоянно за мной таскаться, как мне тебе помогать?» — фыркнув, спросила Уинтер. «Мне они тоже не нравятся, но нельзя мутить воду». Ариана сидела на краю кровати, уже переодетая в пижаму, явно готовая отключиться в любую секунду. «Вы слышали, Малкольма? Нельзя никуда выходить». Саймон заморгал. Чего он не ожидал, так это того, что Ариана будет возражать против нарушения парочки правил ради осколка. Но что-то с ней было не так. После встречи с советником матери она будто увяла, как будто кто-то выплеснул ведро воды в костер, горящий в ее душе, и теперь она только и могла что плестись за остальными. Может, дело в Атлантиде? Он с легкостью забыл, что они под водой, но Ариане, скорее всего, это было не по душе. Но вряд ли дело только в этом. Что-то случилось, и он не мог перестать волноваться. Но он хорошо ее знал и понимал, что прямые вопросы не помогут, наоборот. Она замкнется в себе и отстранится еще сильнее, так что он не стал даже пробовать. Если она захочет поговорить, то придет сама. «О чем вы с Малкольмом и генералом говорили?» — спросил он. «В основном об Арионе, ответила Ариана. «Генерал считает вторжение птичьей армии на пляже Санта-Каталины объявлением войны, но у него не хватает солдат, которых можно отправить на сушу. Поэтому он и позвал нас сюда». Он не просто защищает осколок хищника. Он хочет пойти на Ориона войной. «По-моему, отличная идея», — мрачно сказала Уинтер. Ее слова удивили Саймона, хотя он сам не знал, почему. Орион вырастил Уинтер как собственную внучку, но бросил ее, узнав, что она превращается не в птицу, а в змею, в щитомордника. Если не считать Саймона, у нее больше причин его ненавидеть. «Если начнется война, умрут невинные люди». — сказал он. — Нельзя этого допустить. Нужно, чтобы они ходили вокруг да около, пока мы не найдём и не уничтожим хищника. Легче сказать, чем сделать, — устало заметила Ариана. Малкольм тоже против. Но если рептилии согласятся… Но рептилии ненавидят подводное царство, — сказала Уинтер. Они не перейдут на их сторону? Ариана скривилась. — Возможно. Но если они решат, что Орион вот-вот соберет оружие, царства могут объединиться. Все замолчали. Наконец, чувствуя, как колотится сердце, Саймон заговорил. Так тихо, что с трудом различил собственный голос. «Я мог бы сказать им, чем мы занимаемся». «Нет», — моментально ответила Уинтер. «Не смей». «Возможно, у него не останется выбора», — устало сказала Ариана. «Если мы хотим избежать войны...» «Мы только развяжем ее, если расскажем. Только в этом случае все придут за Саймоном», — сердито возразила Уинтер. «Ты контролируешь обстановку изнутри, Ариана. Уговори их подождать. Или отвлеки их. Что угодно сделай, без разницы. Просто перестань вести себя, как медуза бесхребетная». Ариана зарылась пальцами в синие волосы. «Да пытаюсь я. Ну, ну что я могу поделать? Они меня не послушают. Так заставь их» категорически отрезала Уинтер. «Или ты заранее сдалась». «Не сдалась», — сказала Ариана. В её глазах заблестели слёзы. «Просто будет тяжелее, чем мы ожидали. Дело уже не в нас одних. На кону чужие жизни». «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то умер», — неожиданно сказал Саймон. «Останови их, Ариана, хорошо? Не знаю как, но выиграй нам столько времени, сколько сможешь». Она прикрыла глаза, измученная и разбитая. «Постараюсь». Уинтер плюхнулась на кровать. «Будем надеяться, у нас все получится». «Получится», — сказал Саймон, но даже он начал сомневаться. Против них ополчилось столько разных людей, столько царств, что рано или поздно время должно было подойти к концу.